Орловской битвы, летчики енского гвардейского истребительного полка, действовавшие в этом районе, за 9 дней сбили 47 самолетов противника. Даже для тех дней бурного наступления Красной Армии такая победа была необычайной. На связном самолете я, военный корреспондент правды, вылетел в этот полк, намереваясь написать о летчиках-гвардейцах. В землянке лучшего летчика-полка Алексея Мересьева, где я должен был ночевать, было чисто, уютно. На столе блестел солдатский котелок, полный душистой лесной малиной. По углам стояли березки с незавятшей пахучей зеленью. Летчик весело взглянул на меня живыми черными глазами и стал рассказывать. Я не переношу, когда начинают спрашивать, что, да когда, да как. А вот сейчас вдруг вспомнилось. Было это в начале 1942 -го года. Звено истребителей под моей командой сопровождало наших штурмовиков, бомбивших вражеский аэродром. Смелая вылазка прошла удачно. Немцы не сразу пришли в себя. Но ну вот гляжу, юнкерсы начали под огнем подниматься в воздух. И вот тут-то я и совершил промах. Вместо того, чтобы стеречь воздух, соблазнился легкой дичью. Одного сбил. Погнался за другим, атаковал, неудача, еще раз опять промазал. Он удирать я за ним. Наконец догнал и свалил его, уже далеко за лесом. Лечу обратно, вижу на трех ребят моего звена, наседают девять мессоров. Бросился на противника, жму гашетки. Тот спокойно скользит мимо. Что такое? Промаха быть не могло. Тут меня осенило. Боеприпасы кончились. Верите? Вся спина холодным потом покрылась. Ну и немцы, видно, сообразили, в чем дело. Четыре месора взяли меня в клещи, обложили с боков, зажали сверху, снизу. Понял. Хотят привести на свой аэродром, посадить, взять живьем в плен. Так незадолго до этого дружок мой Андрей Дегтяренко посадил немца разведчика. Не думаю, плен никогда. Даю полный газ, поставил машину вертикально, чуть не вырвался. Но немец вовремя успел нажать гашетку. Подшибли. Задрожал мой самолет как живой. Полетел вниз камнем, лес как зверь прыгнул на меня. Больше ничего не помню, потерял сознание.